Глава 12. Она сообщает про яхту родителям. Очередной воскресный раз в 3 недели звонок, и мать говорит: "Ой, Модди, это кто придумал?" "Мы", отвечает Мод. "Нет", говорит ее мать. "Придумывает всегда кто-то один".